8. Павел Андреевич Ульяшин созвал Общее собрание Союза. Съезжались в библиотеку, которую Есинский арендовал в подобных случаях. Пожилая заведующая утирала слезы платком и встречала тех, кто входил в узкие двери, словно вдова покойника. Такую толпу художников Акимов наблюдал впервые. В главном зале Ульяшин произносил речь в память о трагически погибшем другие наставники. Вздыхали, плакали, шептались, обсуждали жуткие обстоятельства гибели. Кое-кто тихо переполз в соседние помещения и там в полголоса переговаривался с коллегами. Несколько графиков предсказуемо быстро надрались и их выставили на улицу. Акимов обежал взглядом в зал в поисках Анаит. «Девушки здесь не было». Не явился пока и бурмистров, хотя ему, несомненно, позвонили одному из первых. До него доносился голос Ульяшина. «Необходимость избрать временно исполняющего обязанности директора нашей организации в трудную минуту, не посрамим памяти». Однако Мирону показалось, что сам Ульяшин занять пост Есинского, пусть даже временно не желает. Зато рядом вертелся и надувался Борис Касатый, машинально поглаживал лацка на пиджака и был похож на голубя, еще не выбравшего себе голубку, но уже готового к ритуалу ухаживания. Вот, значит, кто примеряется к директорству. Что ж, не худшая кандидатура. У него есть связи, есть мозги, есть деловая хватка. Может, их сообщество под его руководством и не выродится, черт знает во что. Юханцевой нет, подумал он, неудивительно. Рената могла прийти лишь за тем, чтобы плюнуть на могилу покойного. Но пока тело хранится в морге, до окончания расследования Есинский не будет похоронен. Мирон неторопливо двигался между небольшими компаниями, прислушиваясь. Обсуждали только убийство и кандидатуру нового главы. Кража картин Бурмистрова позабылась. Наталья Голубцова хлопотала, помогая сотрудницам библиотеки накрывать фуршетный стол. Эту голубоглазую курицу Акимов на дух не выносил. Его самого изумляла сила собственной неприязни. Ничего плохого ему лично Голубцова не сделала. Ну, говорила гадости со сладкой улыбочкой, распускала слухи, будто он недолеченный шизофреник, зарубил жену топором. Уж кому, как не ей, знать, что художнику такая биография не во вред. Впрочем, для Голубцовой история искусств темный лес. Для нее Дюрер жил в одно время с Гитлером. Может быть, даже учил рисовать малютку Адольфа. Андрей Колесников приглушенно ругался с женой. Миром всегда удивлялся несходству этих двоих. Майя свежа, деятельна и чрезвычайно практична. Нежность ее пионов Акимова не обманывала. Майя выживает как может, и он уважал ее за стойкость. Колесников казался ему мизантропом, застрявшим глубоко в прошлом. Акимов видел его работы, Колесников писал так же, как 20 лет назад, словно ни мир не изменился, ни он сам. Колесников едва кивнул, Майя тепло поздоровалась, подошла, взяла его за локоть. Выразила соболезнования так искренне, словно действительно верила в его скорбь. Нет, скорби не было. Слишком хорошо Акимов представлял себе, что такое Есинский. Бурмистрова что-то не наблюдаю, сказал ей Мирон. Бросил аккуратно пробный шар. Зачем он тебе? Мог бы соблюсти приличие. Есинский о нем заботился. Переживал всей душой за расследование. Земля ему автоматически добавила Майя. «А почему ты заговорил про расследование?» Взгляд ее по-прежнему рассеянно скользил по толпе, но пальцы на его локти едва заметно сжались. «Да просто...» Майя этим объяснением, на взгляд Акимова исчерпывающим, не удовлетворилась. Она продолжала придерживать его и чего-то ждала. — А тебе самой неинтересно? — спросил он. — Кто-то сильно Бурмистрова не любит. Покушались-то явно не на картины. Майя покусала губу. — А ведь она что-то знает, — подумал Акимов, искоса наблюдая за ней. Вводит дружбу с Ульяшиным, подбиралась к Есинскому. Он вспомнил, что Голубцова болтала, будто Майя Куприянова пыталась подружиться и с Юханцевой. Приятельство не вышло, не соблазнилось Рената пионами и оптимизмом. «Мурмистров ссорился с музейщиками», — уронила Мая. «С какими? Провинциальным искусством?» «Мне так говорили», — уклончиво сказала она. «Вот это новость!» — и в самом деле удивился. «Он же к ним являлся от силы раза два». «А вот успел». «А кому, по-твоему, сторож мог позволить так спокойно вынести картины? Он на этих дамочек молится, что не скажут, все сделает». «Кто тебе это говорил?» «Ой, какая разница?» — отмахнулась Майя. Он мог бы ответить, что разница есть, но понял, что ответа не получит. «Значит, музейщики, странно, они-то знали о камерах, и у них есть больше способов избавиться от картин». С другой стороны, как именно? Работы должны были забрать из хранилища уже на следующее утро. Если в их распоряжении имелась только одна ночь, что можно было придумать? Для отвода глаз кража подходит идеально. Он даже и не думал в сторону музея. «Дорогие друзья! Приглашаю на эту сцену близкого друга Адама!» Человека, чей творческий путь. Ну, понес. Ульяшин не может без велиречивости. Будь он царем, вошел бы в историю, как Павел сладкоголосый. Любопытно бы узнать, сколько скорбящих в этом зале действительно печалится об умершем. Большинство, как и он сам, оплакивает не человека Есинского, а директора Союза Есинского. Майя незаметно ускользнула обратно к мужу. До Мирона донесся тихий вопрос Колесникова. «Чего он хотел от тебя?» «Уймись, ревнивец, Акимов не понимал мужчин, которые жен не любят, но притом яростно числят своей собственностью. Вот и Колесников. Достаточно десять минут понаблюдать за этой парой, чтобы понять, это брак по инерции, такой же, какой был и у него самого». Мирон двинулся дальше. Он знал, как много можно выводить из обычных поверхностных разговоров, приятельского трепа, болтовни. В этом песке скрываются крупицы золота. Сейчас он сожалел, что недостаточно участвовал в жизни сообщества. Маска рубахи парня ему бы пригодилась. С другой стороны, и чепенцем его не назовешь. Из-за бабы, седина в бороду. Геростратов с Касатовым ограничились дракой, а этого убили. Когда следующая выставка, мне подготовиться надо. Мало чего он хочет. Общим голосованием будут избирать, не пройдет. Килечки купила, отварила и по яблочку тертому сверху выложила. Мирон подбирал шепотки и складывал в копилку. Потом разберется, что важно. Может статься, что и килечка. Картины были украдены, потому что их написал именно Бурмистров. Сами тигры-барсы никого интересовать не могут. Важны не работы, а фигуры их автора. Кому Бурмистров насолил? О, многим. Номер один. Фаина Клюшникова. Здесь ее нет, и из Союза ее выставили довольно давно. Неплохо бы разузнать, кто до сих пор тепло относится к полоумной старушенции хотя как она если подумать старушенцы в шестьдесят лет сам акимов помнил ее плохо только общие очертания активного сумасбродства непонятно то ли с возрастом фаина и впрямь поехала к крышей то ли и заострились те черты которые и прежде были ей свойственны но если допускают работать с детьми значит мыло не ест и тучи руками не разгоняет верно номер два Рената Юханцева. Две акулы вечно сталкивались в неглубоком море. Юханцева есть, за что не любить и Бурмистрова, и Есинского. Номер три. Сотрудницы музея провинциального искусства. Здесь нужно разузнать подробнее. Шепотки, пересуды и страх разлит в воздухе. Жестокое убийство Есинского тому причиной? Или есть что-то еще? Акимов не стал больше никому к кому подходить с расспросами, ждал, пока закончится официальная часть. Рассчитал так, потом начнутся возлияния, а выпившие люди любят поговорить. Зная художников вообще и членов Союза в частности, он не сомневался, что надерутся почти все. Так и вышло. Акимов пил мало, наблюдал. Стол задумывался как фуршетный, но кто-то принес стул, а за ним потянулись и остальные, затем сдвинули столы и расселись по-человечески. Время от времени перемещались, и тогда Акимов тоже пересаживался. Возле Голубцовой он задержался, та шепталась с немолодой художницей, тихой женщиной лет пятидесяти. Осунувшееся бесцветное лицо, руки в синих венах, Акимов часто видел ее на выставках, но не слышал от нее ни слова. Писала она акварелью, воздушно и легко. Ее тихие пейзажи никто не обсуждал, но на них всегда находились покупатели. Он незаметно придвинулся ближе к Наталье. «Ломовцев-то гляньте», — цедила Голубцова. «Сидит, как ни в чем не бывало. Подлец, морда бесстыжая». Ее собеседница тихо спросила, почему она сердита на Тимофея. «А ты, что ли, не знаешь?» — Наталья понизила голос. Он на юбилея Есинского выкинул свинский фокус. Акимов про себя заржал. О свинском фокусе ему рассказал сам Ломовцев, когда затащил Мирона в рюмочную после очередной выставки. Акимов в то время никого не знал и не стремился узнавать. Но Ломовцев взял его в осаду и не отставал. «Пойдем, да пойдем». Мирон согласился и не пожалел. Тимофей, конечно, дурковал от души, но иногда из под этой мишуры показывался грустный клоун с умными глазами мирон быстро убедился что ломовцев начитан и образован и сам акимов был явно ему интересен еще бы новая рыбешка в вашем болоте дело было так под лиза ульяшин решил устроить чествование нового испеченного директора союза Сняли кафе и украсили его, как могли, и, в частности, сбросились на воздушные шарики. Ломовцев предложил свою помощь, исключительно, как он выразился, для экономии средств Союза. Ему доводилось работать оформителем праздников, так что с шариками он вполне мог справиться. Сарди марку, в которую символически войдет Ясинский, исправился». Когда торжественно под хлопанье собравшихся распахнулась входная дверь, в зале их ждала инсталляция. Из ярко-розовых и красных шариков Ломовцев выложил, как и обещал арку. Справа и слева, в основании арки, два больших шара, а над ними к потолку поднимается удлиненный овал. Позже Ломовцев заверял собравшихся, что в планах у него была ракета — Однако торжественное настроение было необратимо сорвано. Кто-то гоготал, многие из-под снимали. Приходилось признать, взрослые люди вели себя как школьники, впервые услышавшие про эбонитовую палочку. Ясинский с видом полным достоинства прошел под надувным пенисом и только коротко мотнул головой прицелившемуся фотографу. «Не надо потом». «Я своего отношения к этому прохиндею никогда не скрывал», — сказал Ломовцев и чокнулся с Мироном. «Странно, что ты все еще в союзе». Ляшин поспособствовал». Ломовцев осклабился. «Не все же им Голубцовых собирать? Из кого альманах составлять, ну? И подмигнул. Мирон еще послушал возбужденное бормотание Глупцова и понял, что здесь ловить нечего. «А все-таки удивительно злобная баба. Казалось бы, молю себе картинки, живи безмятежно. Ни труда, ни забот. Птичка божья. Что ж ты на всех кидаешься, птичка? Хуже страуса». Он стал перемещаться дальше. Точно пчела, неспешно перелетающая с цветка на цветок. А один з Теперь другой — з А он, похоже, прилично нагрузился. Его так увлекло занятие, что он почти позабыл, зачем это делает. И только увидев в дверях высокий силуэт с копной длинных вьющихся волос, вскочил. Но это была не анаит. Юханцева в траурной вуале, откинутой на затылок. А он-то сначала решил, что девушка распустила волосы. «Рената произвела фурор. Рождение драматической актрисы из пены», — сказал про себя Мирон. «Нет, к Юханцевой не подъедешь». Он снова вернулся к сбору пыльцы. Порядочно окосевшие художники охотно делились своими соображениями, когда он замечал в полголоса, Что-то Бурмистров не явился. За следующий час Акимов выяснил, что мужчины Бурмистрова терпеть не могли, а вот женщинам он нравился. Что многие имели на него зуб. Для Бурмистрова художники были не более чем статистами, оттенявшими выступление примы. Бурмистров был красной тряпкой, хамом, настоящим мачо, Открытым напоминанием о неудачах, упреком в бедности, насмешкой над идеей союза, селфмейдменом, серостью с деньгами, человеком, не прикосновения прекрасного. Он был белой простыней, на которую каждый проецировал свой собственный фильм. Всеобщий раздражитель. К концу часа изрядно пьяный Акимов понял, что число желающих отомстить Бурмистрову за выдуманные или реальные обиды довольно велико. Он никого не принимал в расчет, никого не уважал, потому что ни черта не понимал в живописи. Для него даже не существовало категории «нравится-не нравится», поскольку нравились Бурмистрову произведения только одного человека — его самого. «Здесь пора завязывать», — сказал себе Акимов. В его загашнике были собраны истории о том, как Бурмистров мимоходом кого-то обидел, задел, не заметил и просто оскорбил самим фактом своего членства в Союзе. На Мирона вывалили такое количество вопиющих поступков, что временами он переставал понимать, отчего вокруг упоминают Есинского, а не Игоря Матвеевича. Все предпосылки к тому, что его кокнут следующим. Если бы Мирон был не так пьян, то заметил бы, что за его перемещениями внимательно наблюдают. Он вышел на крыльцо, стрельнул сигарету и закурил. Туман в голове понемногу рассеивался. Мирон принял решение, надо ехать в музей. Здесь он выяснил все, что мог. Стащив со стола два бутерброда, Акимов сложил их колбасой внутрь, обернул салфеткой и сунул в карман пиджака. Откуда у него страх голода? Ну, в девяностые всей семьей жрали картошку да пшонку курица была по выходным, как праздничное блюдо. Но это ведь не голод, даже не нужда, да и длилась недолго но он куда увереннее чувствовал себя, если с собой было хоть что-то перекусить. До музея он решил дойти пешком, каких-то сорок минут, заодно выветрятся остатки хмеля. Акимов шел по улице, сунув руки в карманы. Осень на изломе, последние теплые дни, горький воздух и стаивающие кроны. Тополя до последнего придерживают ржавую листву. Под ногами она будет хрустеть, как печенье. А потом снег, снег. Ноябрь — месяц погребальной тишины. В городе ноябрь всегда грязен и неряшлив, но за городом он аккуратен, вкрачив и тих, как вор. Украдет золотистый свет, украдет поздние вечера, придавит к земле высокое небо. Но пока моя осень здесь, со мной, и в ноздрях щекотно от запаха опавшей листвы. Лучше всего ему работалось осенью. Мирон вспомнил, как удивился частный сыщик, когда он сказал ему о нехватке денег на рамы. Смешно, ей-богу. Акимов и подрамники сколачивал сам, а в качестве холстов использовал мешковину, которая досталась по случаю. Грунтовал он ее по своему собственному способу. Точнее, способ-то как раз был старый, проверенный и самый дешевый из всех. В чулане у него хранились здоровенные пластиковые бутыли, заполненные ПВА. Мирон раз за разом промазывал холст жидким разведенным клеем. Трижды промазать, а верхний слой тот же вечно выручающий его клей, замешанный смелым и пластификатором пва ПВА Мирон относился с большим уважением. Он помнил времена, когда клей сильно стягивал, холст и застывал точно стекло. А стекло хрупкое, упало, разбилось в дребезги. «Ну, стало пропеллером», — сердито говорил отец, если такое случалось. «Пропеллер — это перекошенный подрамник. Ничего не поделаешь, нужно натягивать заново». Едва появились деньги, отец стал грунтовать холсты масляными белилами. Нынешний Мирон ему завидовал от души. Мал чему завидовал, а вот хорошо загрунтованным холстам — да. Покрасил белилами, просушил, и получи идеально загрунтованный холст, который не жрет масло из красок, потому что он сам досыта напитан маслом. «Эх, красота!» К счастью, отец обучил его куда более экономичному способу. «Возьми столярный клей, всыпай в него пачку зубного порошка или мела, вместо пластификатора — желатин, и не забудь пару таблеток антисептика, чтобы желатин не загнил. Просуши, зашлифуй». Мирон по юности и любопытству и такой грунтовкой баловался. «Трудно, долго, зато стоит копейки». Что там бормотала Анаид? Спрашивала, как он включает в свою живопись серый фон? Да ведь все очень просто, девочка. Берешь мешковину, грунтуешь ее ПВА, который при засыхании уходит в серый. Вот и получается естественный цвет мешковины, да еще и с узелками, которые вылезают повсюду. Зато экономия на серой краске. И акварельная техника при работе маслом все оттуда же, от нее родимой, от бедности, от экономии, когда вынужден беречь тюбик, потому что неизвестно, появятся ли в скором времени деньги на следующий, когда цвет даешь только на лица и руки, бережно, по чуть-чуть, и по той же причине персонажей пишешь в серых одеждах, а не, допустим, в красных потому и контур, о котором упомянула Анаит, использовал повсюду. «Вынуждена, девочка, вынуждена». Вот настоящий ответ на твой вопрос. Вся моя живопись — следствие нищеты. Если пишешь большой холст, а красок используешь мало, она самая и получится — акварельная техника маслом. Он вошел в музей. Охранник, противный дядька без единого намека на мысль в стеклянных глазах, на вопрос Акимова о начальстве сказал. «Билет сначала купить, гражданин». Акимов начал объяснять, что билет ему не нужен, но посмотрел на плоскую морду, плюнул и заплатил в кассу 300 рублей. Ксения Гершович на месте не оказалась. «А жаль». Акимов рассчитывал на разговор с ней. Он после первой же выставки в их музее не поленился, притащил ей бутылку красного вина. Девчонка пахала как вол, заслужила хоть какой-то знак внимания. Они тогда мило поболтали. Ксения оценила, что Акимов не раздувает хвост, не отпускает идиотских шуточек и не норовит приобнять ее за плечи. А то вон, Геростратов, давно облизывается на эти беленькие младенческие кудряшки, как волк, приведя овцы. Акимов понимал, что девушке с такой внешностью вряд ли приходится легко рядом с мужчинами типа Эрнеста. Геростратов кабелюга. Все норовил увлечь ее куда-нибудь в уголок, и, разумеется, «Не согласитесь ли вы, мой ангел, позировать? Ах, Фемина! Ах, чистый Херувим!» Акимов однажды подслушал, как Херувим, озверев, сказал «Отвали, папаша!» А ведь Геростратов и нажаловаться мог, с него сталось бы. Он потоптался на месте. Сунуться к Кулешовой она его терпеть не может. Необъяснима природа симпатии и антипатии, он ей ничего плохого не сделал, слова грубого не сказал, только здоровался при встрече. Но каждый раз ощущал исходящую от нее враждебность. Нет, с Кулешовой разговора не выйдет. А больше он в музее никого не знал. Ну, кроме Марковой, конечно. Акимов подумал еще, похлопал по бутерброду в кармане и пошел к кабинету директора. Перед дверью он помялся, как школьник, вызванный в учительскую, ей-богу. Постучал, заметив краем глаза тень какой-то фигуры за углом, и, услышав изнутри негромкий голос, вошел, оставив дверь приоткрытой. «Здравствуйте, Надежда Михайловна». Маркова, полная, одышливая, в буклированном жакете с подплечниками, сидела в кресле и писала. Приведя Кимова, она отодвинула ноутбук. «Мирон, я... Здравствуй, ты проходи, садись!» Ох, он совсем позабыл, что она накричала на него после исчезновения Вакулина. И тут же уехала в больничку, бедная. Слишком много потрясений для одной немолодой тетки. «Мирон, ты извини меня...» «Надежда Михайловна...» Он выставил перед собой ладони и улыбнулся. «Клянусь вам, и говорить не о чем!» Вы во всем были правы. Нет, вовсе нет. Были. И Вакулин до сих пор в бегах. И картины пропали. Считайте, все из-за меня. Он улыбался, но внимательно наблюдал за ней. Ах, Мирон, ну при чем здесь ты? Это необъяснимое происшествие. Надеюсь, следствие разберется. Какой-то залетный гастролер. С каждым новым утверждением из голоса Маркова испарялась убежденность. Акимов сел, покивал, будто соглашаясь, спросил. «Надежда Михайловна, Бурмистров ссорился с кем-то из ваших». «Ты имеешь в виду тех, кто здесь работает?» «Да». Она поджала губы. «Во-первых, это упрек в непрофессионализме». Никто из сотрудников музея не опустился бы до склоки с художником. Во-вторых, мне не совсем понятен твой интерес. Со мной уже провели столько бесед, что видит Бог. Снова обсуждать эту тему? Мне хотелось бы этого избежать». «То есть ссорился?» «Мирон!» Бурмистров неприятный человек, гнул свое Акимов. Он наверняка успел кого-то обидеть и сам того не заметил. «К чему ты клонишь?» — сухо спросила Маркова. «Позвольте мне осмотреть хранилище», — попросил он. «Я знаю, что это уже делали, но вдруг мне удастся...» Маркова в гневе привстала. Подплечники приподнялись. Выглядело это так, будто она готовится расправить крылья и отхлестать Акимова по физиономии. «Прости, но это уже дерзость. Ты собираешься делать обыск в моем музее?» «Надежда Михайловна, я ни в коем случае...» «Мало нам нервотрепки всю эту неделю! Еще и господин Акимов решил добавить свою лепту!» Услышав про господина Акимова, Мирон понял, что пора сматываться. «Я понял, понял. Вы правы». «Вламывается без звонка? Требует бог знает чего? Все как будто с ума посходили! Что за самодеятельность?» Последние слова она выкрикивал уже в спину удирающему Акимову. Он выскочил за дверь, успев сказать напоследок что-то вроде «Миль пардон, мадам», и увидел, как за угол скользнул человек. Мирон готов был поклясться, что эту спину он уже сегодня видел. «Эй!» окрикнул он, забыв про бушующую Маркову. Акимов побежал следом, но коридор был пуст. Он перевесился через перила, изучил лестницу. Группа посетителей толпилась на первом этаже. Но человека, который убегал от него, среди них не было.